Глава 15. Не скрывая своего удовольствия на милом личике, богиня победы протянула ладони, на которых загорелся маленький колыхающий, как желе шарик с голубоватым свечением. «Вот, чтобы не заблудиться, держи путеводную искру для выхода на место назначения. Там тебя уже ждут», — сказала она потеплевшим голосом. Недоверчиво покосившись на коварное остроухое сверхсущество, Олег дотронулся до живого огонечка, и он тут же превратился в струну света. Лазерным лучом светлой магии, пробив все временные слои, вышел в реальное пространство на сто лет в будущем от предыдущих событий с астероидом. Появился человек весьма эффектно, с искрами и с материализовавшись прямо на вершине тронной площадки, возникнув посередине огромного, напоминающего храм в готическом стиле, Где-то между широко расставленными колоннами и арочными сводами в каждом проеме виднелось звездное небо. По сути, это великолепное святилище было частью громадного корабля «Дредноута» – древней постройки Гнотехов, флагмана их флота. Находящийся на борту многочисленный экипаж из знатных и богатейших дворфов только подтверждал бросившийся в глаза мужчине факт об избирательности подхода в подборе команды по расовой и сословной принадлежности. Складывалось ощущение, что полковник попал в древний готический замок, заполненный новомодными технорыцарями, украшенными различными лентами, полотнищами золотыми и серебряными орнаментами, изображением гербов черепов и различных зверей. Горделивая раса гномов хоть и не блистала своим ростом, но в техномагических костюмах они были словно широкоплечие квадратные роботы значительно возвышаясь над головами других обычных существ, включая людей. Хорошо, что Олег в своем сером скафе не уступал им в размерах и даже чуточку превосходил габаритами, тем самым собирая удивленные взоры окружающих. Непропорционально маленькие головы, укрытые в обтекаемых цилиндрических шлемах, с узкими прорезями-визорами, находились чуть ниже покатых плеч, что, несомненно, снижало воинам боковой обзор, но защищало от подлых выстрелов и ударов, Экипировались самым разнообразным оружием, от механически режущих доспехи клинков и топоров с молотами до магических бластеров, использующих как энергетические лучи, так и материальные заговоренные снаряды. Все эти фанатики-рубаки размещались на различных летающих платформах, хаотично двигающихся или статично парящих в пространстве зала. Посреди циклопического религиозного строения располагался трон, находящийся на монументальной возвышенной площадке от которой вело вниз множество опоясывающих по кругу ступеней. В случае угрозы эта конструкция превращалась в защитный бункер, обеспеченный всеми необходимыми независимыми системами жизнеобеспечения и эвакуации. Подсвечивающийся магическим огнем монарший стул как будто плыл посреди черного космоса. На царственном месте восседал грозный гнотех, одетый в боевой костюм, в несколько раз превышающий размеры скафандров других присутствующих Выглядевший скорее как произведение ювелирного искусства. Драгоценные украшения и камни устилали поверхности и сочленения, будто отлитого из золота робота-доспеха. Руны красным светом горели практически по всей поверхности устройства персональной защиты, намекая о присутствии множества артефактов, пошедших на его создание. Рядом с Великим и Первым среди остальных возвышалась рукоять персонального оружия переливающийся молниями электроразрядов молот с остро заточенным клювом с одной стороны. Широченный в плечах гном с густыми бровями и длинной окладистой черной бородой держал в железных рукавицах небольшую светящуюся сферу, амулет призыва. Его огненные глаза, как два сапфира, дырявили приставшего перед ним землянина, одетого в ска штурмовика по скромной бедно выглядящей Борговской Монди, без черепа устрашающих страз и рисунков. Разве что на груди выделялась табличка на русском «Беркутов». «Ты кто таков будешь?» Удивление сквозило в строгом басовитом голосе хозяина, видимо, не ожидавшего появления человека. Крон-консорт великой матери рептилоидов Гауджо, Олег из рода Беркутовых, ваше величество». Наученный горьким опытом общения с галактической аристократией, мужчина решил представиться по форме, принятой у сильных мира сего, и по земному отдал честь. «Как говорится, встречают по титулу, провожают по богатству», перефразировал русскую поговорку поближе к местным реалиям симбионт. «А где плутовка Силь? Еще более расстроенным тоном последовало уточнение от нахмурившегося робота с бородой. «Я за нее. Ваша кузина просила передать привет. Сама прибыть не может, вот прислала меня как избранного вам в помощь». Человек с гордостью сделал наклон головы. Гном в сердцах неожиданно проделал хватательный жест, и Олег почувствовал, что его крепко сдавило невидимыми пальцами, как в тисках, постепенно проминая нано-бронеоболочку. Догадавшись, что несдержанный собеседник применил к нему заклятие телекинеза, причем в очень энергичной силовой форме, землянин активировал подобную способность в противодействии, заодно подав резервные силы на укрепление экзоскелета. Несколько минут они боролись, глядя глаза в глаза, Бронепластины скрипят, то сжимались, то разжимались. Наконец полковнику надоело терпеть. Он также удаленно приподнял над троном изумленного противника, в воздухе перевернул его вверх ногами и принесся обить об стула. Над головой дворфа была защитная дуга с острыми лучами короны. Вот она не прогнулась, но испортила обивку трона, проткнув ее во множестве мест. Пары десятков ударов было достаточно, чтобы ответная хватка соперника совсем ослабла, В этот момент такая же квадратная, благодаря форме доспехов охрана, выскочила из-за спинки, словно телепортировалась и открыла огонь из магических бластеров большого калибра, попутно размахивая на цепочках булавами с торчащими из них острыми заточками. Мгновенно подставленное Олегом защитное поле отразило в стороны выстрелы, а возникшие из предплечья клинки, высекая искры, порезали дробительные устройства гномов. Далее, как гром раздался рык повелителя. «Прекратить стрельбу! Все назад! Это мой гость!» Смех исторгался из его глотки, то и дело перебивая свою грозную команду гвардейцам-сердукарам. Бракмалор, а это был он, легко перевернулся в нормальное состояние и еще больше расхохотался раскатистым басом. «Мне нравится этот парень, ничего не боится, готов дать сдачи любому». «Истины избраны для нашей миссии! Спасибо за это, моей дорогой Лерисиль. Проходи, герой, на тот парящий понтон! Чувствуй себя спокойно, как дома!» Бог прогресса показал на приставшую к площадке летающую платформу, на которой порхающими стройными девичьими фигурками сервировались столы экзотическими кушаниями и напитками. «И не обижайся! Это была необходимая проверка твоих возможностей!» «За праздничным пиром как раз о наших планах и поговорим!» Олег, не дрогнув на лице ни единым мускулом, пошел следом за головой. Вокруг них маршировал взвод гвардейцев в своих бронированных толсторуких и толстоногих костюмах. С виду они казались мужчине широкими, громоздкими и неуклюжими. На самом деле это представление было обманчивым. В них солдаты могли спокойно летать и с легкостью менять ориентацию тела относительно мнимого горизонта. Пробить такие махины с помощью обычного оружия было маловероятно, зато в ответ тебе прилетит либо прожигающие лучи, или все сминающая кувалда со встроенным левитационным артефактом. Поднять хитрый девайс гнатехов с полу чужим из завеса было очень сложно, но как только руки хозяина касались рунической рукояти оружия, узнав его, само взлетало и могло самонаведения поразить любую удаленную цель, чтобы затем вернуться обратно. Хорошо, что его не применили при проверке на Беркутове, иначе бы им могли моментально скинуть с площадки. За столами уже расположились важные богатейшие гномы в подобных дворцовых одеяниях и ждали прихода старшего. Один из них имел такой же огромный роботизированный скаф, только отличавшийся от Бракмалора строгим черным зеркальным цветом. С серебристыми черепами на сочленениях Громила оказался по правую руку от бога а Беркутова, как почетного гостя, усадили по левую руку. За человеком без дополнительных указаний принялись ухаживать одетые в серебряные изящные облегающие латы с крыльями гномихи Валькирии. Ему быстро установили трехлитровый кубок, наполненный аброзией. Видимо, других алкогольных напитков в галактике не знали и поставили блюдо с зажаренным шестиногим животным. «Это корабль-флагман Ордена Святой Инквизиции!» которую возглавляет мой младший брат, бог возместия Турлатран, представил хозяин родственника в черном, сидевшего справа. «Наш путь лежит к столице всех гнотехов, чтобы освободить ее от темных захватчиков». Человек внимательно вгляделся в другого сверхсущества и встретился с его черными, как ночь глазами. В них абсолютно не было никакой доброжелательности и гостеприимства. Напротив, они излучали само зло и недовольство. Познакомься, брат! Это избранный самой богиней Победы. Он прибыл помочь нам в нашей миссии! Похлопа по плечу берку о многотонной ручище, и если бы не скав, то, скорее всего, сломал бы тому спину. Полковник сделал вежливый поклон в сторону недоброжелателя и решил больше на него не обращать внимания. Тот явно нарывался и только ждал, чтобы устроить какой-нибудь скандал. Можно ли мне узнать, что случилось? Вежливо уточнил Олег. «Раз тебя прислала сама кузина, то ты не можешь не знать, что к нам в галактику вторглись темные твари». Дождавшись кивка землянина, Дворф продолжил. «Сначала над нашими планетами проявились черные кляксы кораблей-сеятелей. Пока мы пытались их сбить, они успевали облетать планетоиды по орбите и так же тихо исчезали, как появлялись. Полвека от демонов не было ни слуха, ни духу. Впоследствии выяснилось что разведчики повсюду распространили споры древа Кукудрама, которая прорастает над могильниками и наполняет темными силами умерших. И тут, из портала, оскверненной темными нашей оставленной колонии в кластере С-11, полезли боевые корабли-сгустки некромонгеров. Заходя в звездные системы, они, не приближаясь к планетам, призывали к себе восстановленные и накопленные там трупы, «Это те, что подняли с помощью этого мерзкого древа?» Ужаснулся полковник, прикинув в уме, какая немыслимая сила мертвых была организована по всей галактике. «А вы не пробовали эти заросли рубить или травить чем-нибудь? Жечь?» «Там, где нет залежей могильников, то деревья сами не приживаются. Но если они дали корни, то ничего не помогает. Действует темная магия, против которой у нас нет противоядия». Бог прогресса пригубил свой десятилитровый кубок, вздохнул и продолжил. Лирасиль сообщала, что пришлет боевого мага, способного бороться с темной энергией демонов. Ты справишься с этой задачей?» «Да, я обладаю необходимыми навыками», — коротко и скромно ответил землянин. «Это хорошо. Мы обращались к галактическому совету, чтобы нам прислали помощь. Новых специалистов, подготовленных в Академии на Магиусе». Но они что-то тянут с ответом. Повсюду поднимаются умертвие. Вся галактика охвачена войной. И теперь правительство в недопомощи другим». В этот момент подлетела Валькирия, чтобы наполнить опустевшие кубки. Брок Малор, усмехнувшись, шлепнул ее по бронированной попе, да так, что там улетела на другой конец стола, по пути заливая всех пролитым напитком. Раздался одобрительный смех других участников застолья. «Хорошо, что я успел сконструировать новое вооружение и защиту для ордена моего брата. По своим характеристикам, значительно превосходящее модели големов ранней серии», показал он, но как ни в чем не бывало оправившуюся и стабилизировавшую полет девицу. «Теперь у нас самая сильная эскадра и пехота во всей галактике. Тур Латран хочет возглавить легионы десантников при высадке на Альхонис» и продемонстрировать силу нашего духа борьбы за свободу. «Прости, высочайший, но мне непонятно, почему за свободу. Мы выступаем в битву с экстрагалактическим агрессором, который использует против нас наших же мертвецов. Достаточно будет их развеять, лишить подпитки темных чар, и ваши земли освободятся». Беркутов, понимающий, пожал плечами. «Наши, как ты говоришь, земли...» оккупированы не только умертвиями и их кукловодами, ужасающими дикими тварями, высасывающими мозг, и другими темными созданиями. Кроме того, на стороне демонов выступили покорившиеся им аркастры. Эти язычники, приносящие других разумных существ в кровавую жертву новым хозяем, теперь, используя големов, составляют основу пехоты темных, с досадой прорычал гном. «Не понимаю, при чем тут религия? По-видимому, некромонгеры взяли их под ментальный контроль. Я уже сталкивался с подобным», — возразил Олег. Тут со стула резко вскочил брат монарха, и, обращаясь к нему, но источая всю свою ненависть к гостю, стал грозно цедить слова. «Ты знаешь, как орден относится к другим религиям. Зачем нам этот иноверец, приспешник твоей развращенной или русской кузины?» Инквизитор стукнул железным кулаком по столу, но тот выдержал, так как был изготовлен с учетом подобных механических нагрузок. «Вдобавок, по манере держаться, он плебея, не аристократ! Беден, как габлейский паломник, и слабый, как Скайреллы! Любой из моих рыцарей-сардукаров выбит из него все дерьмо за несколько секунд! Обращаться к нему за помощью в битве с врагами веры – это позор на нашу царственную голову, дорогой брат!» «Я принимаю твой вызов и готов с тобой скрестить свой клинок», вскочил из-за стола землянин, понимающий, что подобное оскорбление не стоит спускать. Требовалось публично показать присутствующим, что с ним стоит считаться ради будущей победы над некромонгерами и объединенными силами. Не знающий, как побеждать врагов из темных миров, гномы умоются кровью без него, а этот младший брат спит и видит, как перетянуть одеяло у старшего на себя и поэтому рвется заполучить самолично лавры победителя. «Ты слишком низко стоишь на аристократической лестнице, и мне не почину с тобой биться. Зато моим телохранителям это будет за развлечение», — коварно прошипел черный.